страница 23. Четвёртая доклад о земле 26 октября 8 ноября. Мы полагаем, что революция доказала и показала, насколько важно, чтобы вопрос о земле был поставлен ясно. Возникновение вооружённого восстания Второй октябрьской революции ясно доказывает, что земля должна быть передана в руки крестьян. Преступление совершало то правительство, которое свергнуто, и соглашательские партии меньшевиков и эср, которые под разными предлогами оттягивали разрешение земельного вопроса и тем самым привели страну к разрухе и к крестьянскому восстанию. Эсеры. Социалисты-революционеры. Мелкобуржуазная партия в России возникла в конце 1901-го, в начале 1902-го года в результате объединения различных народнических групп и кружков «Союз социалистов-революционеров», «Партия социалистов-революционеров» и другие. Взгляды эсеров представляли собой эклектическое смешение идей народничества и ревизионизма. Эсеры пытались, по выражению Ленина, прорехи народничества исправлять заплатами модной оппортунистической критики марксизма. Сочинение 5-й издания, том 11, страница 285-я. В годы Первой мировой войны большинство эсеров стояло на позициях социал-шовинизма. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года эсеры вместе с меньшевиками были главной опорой контрреволюционного буржуазно-помещичьего временного правительства, а лидеры партии, А. Ксентиев, Керенский и Чернов входили в его состав. Партия эсеров отказалась от поддержки крестьянского требования ликвидации помещичьего землевладения. выступила за сохранение помещичьей собственности на землю. Эсеровские министры временного правительства посылали карательные отряды против крестьян, захватывавших помещичьи земли. Сложившееся внутри партии эсеров левое крыло в конце ноября 1917 года образовало самостоятельную партию левых эсеров. В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны СРы вели контрреволюционную подрывную работу, активно поддерживали интервентов и белогвардейцев, участвовали в контрреволюционных заговорах, организовывали террористические акты против деятелей советского государства и коммунистической партии. После окончания гражданской войны СРы продолжали враждебную деятельность внутри страны и в стане белогвардейской эмиграции. Фальшью и трусливым обманом звучат их слова о погромах и анархии в деревне. Где и когда погромы и анархия вызывались разумными мерами? Если бы правительство поступало разумно, если бы его меры шли навстречу нуждам крестьянской бедноты, то разве крестьянская масса стала бы волноваться? Но все меры правительства, одобряемые правительством А в Ксентиевским и Дановским советами шли против крестьян и вынудили их на восстание. Вызвав восстание, оно стало кричать об погромах и анархии, которые само же вызвала. Оно хотело задавить его железом и кровью, но само было сметено вооружённым восстанием революционных солдат, матросов и рабочих. Правительство рабочего крестьянской революции В первую голову должно решить вопрос о земле. Вопрос, который может успокоить и удовлетворить огромные массы крестьянской бедноты. Я прочту вам те пункты декрета, который должно выпустить ваше советское правительство. Страница 24. В одном из пунктов этого декрета помещён наказ земельным комитетом составленный на основании 242 указов местных советов крестьянских депутатов